Пролог Реба очнулась от нового приступа боли. Она резко дернулась, но веревки, которые привязывали ее в области живота к вертикальной трубе, торчащей прямо из центра пола небольшой комнаты и уходящей в потолок, не дали ей пошевелиться. Ее запястья были связаны спереди, как и лодыжки. Она поняла, что задремала, и ее тут же обуял страх. Теперь она точно знала, что этот мужчина собирается её убить. Постепенно, не сразу, нанося одну рану за другой. Ему не нужна была ее смерть, ровно как и секс. Всё, чего он жаждал, была ее боль. «Я должна оставаться в сознании», — думала она. «Я должна отсюда выбраться. Если снова засну, то умру». Несмотря на то, что в комнате было жарко, по ее обнаженному телу пробежал холодок. Изогнувшись, ей удалось увидеть собственные ноги, босиком стоящие на деревянном полу. Везде вокруг были следы засохшей крови, верный признак того, что она не первая, кого здесь привязывали. Ее паника усилилась. Он куда-то ушёл. Единственная дверь в комнате была наглухо заперта, но он непременно вернется. Он всегда возвращается. А потом он будет делать всё, чтобы заставить ее кричать от боли. Окна были заколочены, так что она не понимала, день сейчас или ночь. Единственным источником освещения в комнате была слепая голая лампочка, свисающая с потолка. Где бы ни находилось это место, ее криков, видимо, никто не услышит. Ей пришла мысль о том, что, возможно, эта комната в прошлом была спальней маленькой девочки. Она была выполнена в сказочных мотивах, окрашена в нелепый розовый цвет с многочисленными завитушками повсюду. Кто-то, судя по всему, похититель, уже давно обосновался здесь. Стулья, кресла и журнальные столики были сломаны, а их обломки были разбросаны по всей комнате. Пол был усыпан туловищами и конечностями детских кукол, разобранными на части. Маленькие парики, должно быть, кукольные, предположила Реба, были прибиты к стене наподобие скальпов. Многие из них были искусно заплетены и окрашены в неестественные игрушечные цвета. Потрепанный розовый туалетный столик стоял рядом со стеной. Висящее на нем зеркало в форме сердца было разбито на маленькие кусочки. Единственной целой вещью во всей комнате была узкая односпальная кровать с рваным розовым балдахином. Иногда на ней лежал ее похититель. Он смотрел на нее своими маленькими блестящими темными глазами сквозь черную лыжную маску. Поначалу Реба утешала себя фактом того, что он всегда надевает эту маску. Ведь если он не хочет, чтобы она видела его лицо, разве это не значит, что он не планирует ее убивать и может ее отпустить? Но вскоре до нее дошло, что маска служила другой цели. Девушка заметила, что ткань скрывает полные щеки и покатый лоб. неприятные и некрасивые черты лица. Несмотря на всю его силу, мужчина был ниже ее ростом и поэтому, похоже, чувствовал себя некомфортно. Она решила, что он носит маску, чтобы казаться более устрашающим. Она уже оставила всякие попытки отговорить его мучить ее. Поначалу ей казалось, что у нее получится, Ведь она, в конце концов, считала себя довольно привлекательной. Или, по крайней мере, когда-то была привлекательной, — подумала она с грустью. На ее покрытом синяками лице смешались слезы и пот, а на своих длинных светлых волосах она чувствовала запекшуюся кровь. Глаза болели. Он заставил ее надеть контактные линзы, и они затрудняли ей зрение. «Бог знает, как я сейчас выгляжу». Она опустила голову. «Пожалуйста, умри сейчас», — попросила она саму себя. Это должно быть достаточно просто сделать. Она была уверена, что многие здесь умирали и раньше. Но Реба не могла. От одной только мысли об этом у нее бешено заколотилось сердце, участилось дыхание. И веревка вокруг ее живота натянулась. Постепенно... С осознанием того, что она стоит перед лицом неминуемой гибели, в ней возникло новое чувство. На этот раз это была не паника, не страх. Не было это и отчаянием. Это было нечто абсолютно другое. Что это за чувство? Тут она поняла — это был гнев. Он не был направлен против ее похитителя. Она уже давно исчерпала свой запас ярости к нему. «Я злюсь на себя», — подумала она. «Я делаю так, как он хочет. Когда я кричу, рыдаю, умоляю его, я выполняю его волю». Каждый раз, глотая холодный пресный бульон, которым он кормил ее через трубочку, она делала так, как он хочет. Каждый раз, пытаясь вызвать у него жалость слезными рассказами о том, что она мать двоих детей, которые в ней нуждаются, она тем самым доставляла ему бесконечное удовольствие. Теперь в голове многое прояснилось, и она, наконец, перестала извиваться, пытаясь высвободиться. Может быть, стоит попробовать другую тактику? Уже несколько дней девушка отчаянно пыталась справиться с веревкой. Но возможно она все делала не так. Это как с теми бамбуковыми игрушками, китайскими ловушками для пальцев. Ты суешь пальцы в трубку с двух концов. И чем усерднее пытаешься их вытащить, тем больше они застревают. Может, весь фокус состоит в том, что ей нужно полностью расслабиться, и тогда у нее что-то получится. Мускул за мускулом. она расслабила все тело, ощущая каждую рану, каждый синяк в тех местах, где веревка касалась ее плоти. постепенно она обнаружила места более сильного натяжения веревки. наконец-то она знала, что делать. в ее правую щиколотку веревка впивалась чуть меньше, чем в других местах. но дергать ее она не будет, во всяком случае пока. нет. Она должна действовать аккуратно. Она пошевелила ногой сначала легонько, потом чуть сильней, по мере того как ослабевала веревка. Наконец, к собственной радости и удивлению, у нее получилось ослабить веревку настолько, что она смогла вытащить из нее всю правую ногу. Она тут же ощупала ею пол. Меньше, чем в полуметре от нее. Среди груды кукольных частей лежал его охотничий нож. Он всегда как будто насмехался, оставляя его там, так мучительно близко. Лезвие ножа, покрытое следами крови, дразняще поблёскивало на свету. Девушка махнула свободной ногой по направлению к ножу. Нога пролетела слишком высоко над ним, мимо цели. Она снова расслабилась. Соскользнув ниже по столбу на несколько сантиметров, она снова вытянула ногу до тех пор, пока не дотянулась ею до ножа. Она зажала грязное лезвие между пальцев ног, подтянула его по полу и осторожно подняла, пока его рукоятка не оказалась в ее ладони. Реба крепко сжала её онемевшими пальцами, развернула нож и стала медленно разрезать веревку. Стягивающую ее запястье. Казалось, что время остановилось. В надежде, она затаила дыхание и лишь молилась, чтобы не выронить нож, и чтобы не вошел ее мучитель. Наконец она услышала резкий звук, и к своему удивлению, девушка обнаружила, что веревка с треском порвалась. Невероятно. Теперь ее руки свободны. Ее сердце билось в бешеном ритме, и не ни секунды она разрезала веревку Натальи. Свободно! Она с трудом могла в это поверить. Поначалу она могла лишь скрючившись, сидеть на полу, ощущая покалывание в конечностях, пока восстанавливалось кровообращение. Она коснулась линз на глазах, с трудом сопротивляясь желанию тут же сорвать их. Вместо этого она осторожно подвинула их к краям глаз, схватила двумя пальцами и вытащила. Глаза ужасно болели, и без линз она почувствовала огромное облегчение. От цвета двух лежащих у нее на ладони пластиковых кружочков ей стало плохо. Они были неестественно голубого цвета. Она тут же их выбросила. Задыхаясь от волнения, Реба поднялась на ноги и как можно быстрее устремилась к двери. Она ухватилась за ручку, но не повернула ее. Что если он там? У нее нет выбора. Реба повернула ручку двери, и та бесшумно распахнулась. Ей открылся длинный пустой коридор. Свет шел лишь от арочного прохода справа. Она медленно продвигалась по этому коридору. абсолютно голая, с босыми ногами, стараясь не издавать ни звука. И обнаружила, что Арка ведет в слабо освещенную комнату. Она остановилась и заглянула туда. Это была обычная столовая со столом и стульями, которая выглядела совершенно нормально, как будто скоро в нее должна была вернуться на ужин семья. На окнах висели старые кружевные занавески. Волна страха снова подступила к ее горлу. Кажущаяся заурядность этого места пугала едва ли не больше, чем его подземная тюрьма. Сквозь занавески она увидела, что на улице темно. Это ее приободрило. В темноте будет легче ускользнуть. Она вернулась в коридор. Он упирался в дверь. Дверь, которая просто не могла вести куда-то в иное место, кроме улицы. Хромая, Она подошла к ней и сжала медную щеколду. Дверь тяжело поддалась, открывая перед ней ночь. Она увидела маленькое крыльцо и двор позади него. Ночное небо было безлунным, на нем мерцали звёзды. Никакого иного источника света вокруг не было видно, как и намека на другие дома. Она с опаской вышла на крыльцо и спустилась во двор, вступив на сухую голую землю без травы. Прохладный свежий воздух наполнил ее ослабшие легкие. Смесь тревоги и ликования, радость свободы вскружили ей голову. Реба сделала первый шаг, собираясь бежать, когда вдруг почувствовала на своей талии чью-то сильную руку. За этим последовал знакомый мерзкий смех. Последнее, что она почувствовала, — это удар по голове, тяжелым. возможно, металлическим предметом, после чего мир вокруг закружился и погрузился в черноту.